Глава 14. Хельга. Конечно, в Хатаверте слетелась целая толпа разного народу. На наше счастье первыми примчались гномы из Подгорья. Узнав о том, что к Хатаверте ползёт лунное серебро, они похватали пожитки и рванули сюда. У гномов есть особые королевские привилегии на разработку недр, и моя семья не собиралась упускать свой случай. Увидев родителей, брата и сестёр, которые вышли из вагона, укутавшись в шубы, я наконец-то успокоилась. Там, где гномы, всё будет в порядке, иначе и быть не может. Мартину сделалось дурно, и он едва не упал на перрон. Исма, который не отходил от нас с Анарыном, поддержал его. Мартину в стоялке вновь благодаря за помощь и важно сообщил: "Да, жила знатная, скоро пробьётся аж до поверхности, можно собирать и не наклоняться". Гномы, которые высыпали на пирун, вскинули руки к небу и издавая довольные возгласы. Поселяне смотрели на них с удивленным любопытством. На новое место мои соплеменники прибыли в лучших одеждах, в самых дорогих мехах, окрасив косы и бороды золотом и клановыми драгоценными камнями. Даже пьяница Улов, который провел время в дороге, клянясь в вечной любви пивному бочонку, приноредился. Янка, который потирал руки в предвкушении богатой добычи, пригласил гномов устраиваться на ночлег. Скоро в хата Верте застучат топоры. Гномы начнут строить жилища, а пока их распределили по домам поселян. Мои родители, братья и сестры, разумеется, размещались в нашем доме. Я невольно отметила, что неженатые парни хата Верте смотрят на гномок с не скрываемым интересом. Неудивительно, людей не обладают такими предрассудками, как эльфы. А хорошая жена это то счастье, которое не следует упускать. Эльза и Марика важно поправляли косы и стреляли глазками, показывая, что они не против познакомиться с достойными кавалерами. Пусть в глуши и в глуши светит солнце, и живут приличные люди, хорошее место, одобрил отец, когда мы прошли по чистым и сухим дорожкам хатавертя и поднялись по ступенькам в дом. Холодно, конечно, но ну, да ничего, труд да денежки согреют. И железка протянута тоже хорошо. По ней нам сюда всё привезут, что только не попросим. Вечер ушёл на то, чтобы всех разместить и накормить. Увидев Исма, который, похоже, решил у нас навеки поселиться, Эльза и Марика решительно оттеснили Кейси от кухонного стола и печи. Оценив запасы в шкафах, они взялись за дело сами. "Очень по-гномье", сказала я Анарну. "Неизвестно, будет ли он женихом, но о себя надо показать сразу и с лучшей стороны". Анарн, понимающе кивнул. И смог смотрел на гномов и глаз не мог оторвать. Так плавно они двигались, так смело и бойко смотрели. А вот Кейси была явно недовольна тем, что в хатаверте приехали энергичные барышни. Конечно, она ничего не сказала по поводу понаехавших, лишь заметила: "Не по-людски вот это вот всё, чтобы гости у хозяев стряпали". "Так мы и не гости", парировала Эльза, которая всегда и во всех девушках видела конкуренток. "Мы тут теперь живём, а не гости". Кейси насупилась, а Исма довольно заулыбался. "Милые барышни, а что же это вы такое готовите?" спросил он. Услышав, что их называют милыми барышнями, Эльза решила окончательно брать быка за рога. Бросив на Исма опаляющий взгляд из-за крутого плеча, она мелодично пропела: "Рыбку погном ей, дорогой. Форель тут у вас просто загляденье. Так вот мы сейчас её обжарим до корочки, потом помидорок с сыром бросим. Ты пальчики не оближешь, а до лактей обгрызёшь". А на гарнир картошечка в горчичном соусе, сверху у нее корочка, а внутри мягко до да пышно. Марика подбоченилась, улыбнулась, всем своим видом показывая, что мягко и пышно здесь не только у картошки. Мне оставалось только надеяться, что я не умру со смеху от такого зрелища. Исма обернулся ко мне и спросил с искренней мольбой: "А можно я Петера приглашу, младшего своего? Уж такое на охотник до картошки ел бы ее целый день." Я разрешила, и Исма помчался за братом. Кейси Хмуров вспомнила о неглаженом белье и удалилась с видом королевы в изгнании. Марика проводила её задумчивым взглядом и спросила: "Хельга, чего это она надулась? Или ей картошка с рыбой не по душе?" "Ей не по душе, что вы парню глазки строите", ответила я. Эльза фыркнула: "Ну вот ещё. Стоит парень ничейный, а мы должны глазами хлопать. Раньше и надо было его хватать. Теперь всё, приехали прекрасные барышни". "Вот именно". Поддакнула Марика, отправляя в кастрюлю очередную очищенную картофелину. Ни фигуры у неё, ни волос нормальных, а всё туда же, за женихами. Косы у Марики удались, рыжие, длинные, они были толщиной с мою руку. Кейси, конечно, не могла такими похвастаться. Мы дружно взялись за готовку, а я не могла не думать о том, что сказал старый Вильма. К нам должны были приехать волки в овечьих шкурах. И я пыталась понять, кто это может быть. Конечно, не гном из Подгорья. Мои сородичи не бывают подлыми, никто из них не желает нам зла. Но жила лунного серебра это то, что считается национальным достоянием, и король этого не упустит. Из моего письма, которое я отправляла родителям. Он уже знает обо всём и потирает ладоши в предвкушении. Нихуже посилькового старосты Енка. Удивительно даже, почему сюда до сих пор не приехал кто-то вроде Максима Вернье, или у Максима и короля сейчас есть дела поважнее жилы лунного серебра. Ничего, разберёмся. Теперь, когда рядом были гномы, я не сомневалась, что мы с Анарыном совсем сумеем справиться. Анарын. Максим приехал через 2 дня. К тому времени Жила лунного серебра подобралась к посёлку, и сородичи Хельги начали разработку, погружаясь в землю. Поселяне забыли о своих делах и заботах, всем было интересно посмотреть на то, как одни гномы стучат топорами и пилами, готовя временный вход в шахту, а другие вгрызаются в грунт. Зрелище, правда, было захватывающим. Эльфы обожают золото, но я никогда не видел, чтобы у кого-то из них было такое же алчное выражение лица, как у тех гномов, которые работали в хата Верте. Поселенки подсуетились, развернули рядом с местом работы что-то вроде столовой. Я набросил на нее заклинание, защищающее от снега, и работа закипела. В больших кастрюлях забурлил суп. На плитах весело зашкварчала рыба с картошкой. Среди гномов было много одиноких и не женатых, и жительницы хат Аверта решили, что не зачем пропадать таким замечательным мужчинам, трудолюбивые, хозяйственные, сильные, что еще нужно для крепкой семьи. Впрочем, Хельгат неслась к прекрасным поварищам весьма скептически. Ох, это не те гномы, за которых надо выходить замуж, сообщила она, глядя, как за столами рассаживается первая смена, которая вышла из шахты. Поселенки разливали суп по тарелкам, обмениваясь шутками и прибаутками и стреляя глазками. Гномы отвечали им взаимностью, и атмосфера была теплая и искренней. А за каких же надо? поинтересовался я. Ну, если бы они были пригодны для брака, то приехали бы сюда уже женатыми, сказала Хильга. А раз за них гномки не идут, то явно что-то не так. Вон Альва пьяница, Гудмунд лентяй. Лентяй по вашим меркам это первый трудяга по человеческим, ответил я. А в Хата Верте жизнь суровая, дамы строгие, они с ним справятся. Дай бог, ответила Хельга и вдруг обернулась и спросила: "Ой, это ведь Максим Верние? Старший специалист Особой службы Его Величества действительно шел в нашу сторону. Вдалеке я услышал свист паровоза и машинально отметил, что скоро в Хата Верте будут приезжать очень многие. Это будет богатое, интересное и привлекательное место." Кажется, первым приехал тот волк в овечьей шкуре, о котором нас предупреждал старый Вильма. Хельга тоже наприглась. Она старалась сохранять спокойствие, но глаза так и метали молнии. Я сжал её руку, пытаясь намекнуть, что нужно выглядеть милой и дружелюбной, совсем как барышни в столовой. И когда Максим приблизился к нам, весело произнёс: "Дружище, неужели это ты?" Максим улыбнулся в ответ. Мы обменялись рукопожатиями, и он ответил: Да, это я. Решил проверить, как идут дела у сильных на собственном, так сказать, печальном опыте. Это был Максим, но его голос был голосом незнакомца, сиплым, едва различимым. В каком смысле? Ельга была удивлена по-настоящему. Улыбка Максима сделалась ещё шире, но глаза оставались печальными. Я увидел на его шее светлеющую полосу, которая выступала из-за небрежно завязанного шарфа. Такой образ могла оставить только верёвка. Его душили, пытали, или пробовал повеситься. Вопросов сразу же увеличилось. "В том, что я теперь такой же сильный, как вы", ответил Максим. "Видите ли, в чём дело. Я принялся копать, узнавая, кто стоит за покушением на его величество, и закопался так глубоко, что вышел на очень важных людей, очень важных и близких к короне. И им не понравилось ваше любопытство", сказала Хельга. Максим кивнул и, отняв шарф, показал на свою шею. Так не понравилось, что на меня надевали галстук Святова и Осифа в пыточных, объяснил он. Пытались выбить признание в том, что я работал с тобой, и подсунул его величеству тот артефакт. А вы, спросила Хельга. Кажется, она сейчас искренне сочувствовала Максиму, ну или просто хорошо делала вид. Гномки не страдают лопоухой доверчивостью и не едят всё, что им пытаются скормить. А я молчал до тех пор, пока не вмешались мои покровители. Галстук сняли, меня отправили сюда. пожизненно без права на возвращение. Максим выглядел спокойным и говорил со советской небрежностью, но за этим спокойствием жила не поддельная горечь и тоска. Зачем бы ему притворяться, ехать сюда самому, когда на разработку лунного серебра сейчас едут со журналисты, зеваки и чиновники, и из среди них может затесаться кто угодно, неприметный, но знающий своё дело. Да и зачем кого-то вообще к нам засылать? Я хороший артефактор, но не единственный в королевстве. Меня выкинули и на север для того, чтобы забыть, сочувствуй, дружище, искренне произнес я. В нашем доме сейчас разместилась семья Хельги, но для тебя найдется комната. Друзей надо держать близко, врагов еще ближе. А я пока не определился с тем, кто для меня Максим, все еще друг или уже враг. Но след на шее выглядел настоящим, а не дешевым гримом для дешевого спектакля, и я не хотел заранее делать выводы. Буду тебе признателен, улыбнулся Максим, и в его взгляде мелькнуло что-то очень далёкое и невыразимо горькое. И попрошу твоей помощи как артефактора. Всё, что угодно, ответил я, и мы пошли в сторону домов. Над крышами вился дымок, пахло зимой, пирогами и предвкушением Нового года. Галстук Святой Осифа чуть не переломал мне гортань, ответил Максим. Если у тебя есть исцеляющие артефакты, то они будут, кстати, очень, кстати, Хельга. Полоса на шее была настоящей. Я в этом разбираюсь. Однажды троюродный брат сестры наших соседей пытался повеситься от того, что его возлюбленную отдали замуж за богатого и важного гнома. Верёвка оборвалась, и петля оставила на шее бедолаге как раз такой след, какой сейчас красовался на коже Максима. У родителей Анарына было достаточно денег, чтобы его не пытали. А у Максима, как видно, с деньгами было туго, а фонд был их заслуг его начальства закрыла и запечатала. Но я всё равно ему не доверяла. И дьявол цитирует Святое Писание, если ему это выгодно, и офицеры из особой службы могут пойти на то, чтобы его придушили, и потом втереться в доверие к нам санарынам. Впрочем, зачем бы ему это вообще делать? А вот зачем? Анарна сослали на север, но не забыли о нём. Он был опытным артефактором, а такие силы и знания, как у него, не будут прозебать в глуши. Значит, всегда найдутся те, кто решит их использовать, а для этого надо, чтобы Анарн доверял Тут может быть только дружба и доверие. Дальше сывать нас уже некуда, так что угрозами и запугиванием ничего не добьёшься. Я невольно задумалась о том, какой удивительной была наша история. Всё началось с того, что я искала работу, а Анрен не хотел жениться на той, которую ему подсовывали родители. И вот мы, сыны на севере, но здесь не так плохо, как может показаться. Остаётся сохранять благоразумие и ничего не испортить. С такими вот мыслями я пришла на кухню. Там все рассаживались обедать. Мои сёстры и Кейси проворно накрывали на стол. Родители, Максим и Анарын, придвигали к себе тарелки. Эйси, рядом с мужем, я услышала, как отец спрашивает: "И что там в столице говорят по поводу лунного серебра? Пусть имеют в виду, это гномье право, это только наша разработка". Максим улыбнулся. Когда мы пришли в дом, то Анарын первым делом выдал ему исцеляющий артефакт. Теперь полоса на его шее была почти незаметна, а когда он заговорил, то голос звучал вполне привычно. Не думаю, что кто-то посигнет на гном бье права, но сами понимаете, все лунное серебро вы себе и не заберете. Мы не претендуем, ответил отец. Гномы всегда были лучшими добытчиками, а знаете почему? Почему же? Улыбнулся Максим. Я удивленно поняла, что он как-то сразу нашел общий язык с моим отцом, а это было сложное дело. Но вот ведь они сидят рядом и беседуют, как два достойных джентльмена. В тарелках остывал ароматный суп с сыром, горохом и копченостями, но они, кажется, забыли о еде, потому что мы любим то, что скрывает в себе земля. С достоинством ответил отец. И она любит нас за это, а когда любишь, что не обязательно владеть, надо иметь возможность дотронуться. Максим понимающе усмехнулся. Мать махнула рукой, сказав что-то. Ну вот, завел старую песню. Наверное, в этом и есть подлинная любовь, заметил Максим. И к земле, и к своему делу. Вот. Одобрительно кивнул отец. Вы понимаете, пекари же не хранят свои булки до да плюшки при себе. Он выставляет их на прилавок, чтобы все могли купить, так и с гномами. Одним словом, пусть никто в столице даже и не надеется. К разработке мы никого не подпустим. В этом никто не сомневается, ответил Максим, и я хмуро подумала, что это может быть просто вежливость, но он может искать союзников и друзей. Станет здесь хорошим и милым для всех. Все будут на его стороне, и Анарн сам не заметит, как станет делать то, что ему прикажут. Уверен, что хата Верте расцветёт вместе с гномами. Ну, я на это рассчитываю. Отец попробовал такие супа и довольно кивнул. Супы, правда, удался. Место здесь хорошее, воздух свежий, красота, а к северу озёра. Почему сюда не ездят туристы? Максим только плечами пожал. Наверное, об этом надо спросить поселкового старосту. Но если этот край расцветёт, то за туристами дело не станет. Хорошо, важно кивнул отец. Тут я так вижу, денежки-то на земле валяются. Знаю только, собирай, гостиницу построить, ресторанчик приличный и приходи к умадевица, вернее, приезжайте, господа, на природу. Мать улыбнулась. Отец любил что-то представлять, но он никогда не был бездумным прожектёром. Если он что-то воображал, то потом обязательно воплощал в жизнь. Таким манером он выстроил трёхъярусный дом в Подгорье, и я не сомневалась, что он превратит хата-вертя в курорт. Очень уж сверкали его глаза. В это время в дверь позвонили. Кейси метнулась открывать и вскоре вернулась с каким-то бумажным пакетом. Взглянув на него, я почувствовала, как в животе заворочился ледяной ком. Почему-то мне показалось, что его содержимое изменит мою жизнь. Не знаю, почему я так подумала, но ощущение было таким, словно я стояла на самом краю проруби и готовилась сделать шаг вперёд. "Это вам, госпожа Хельга", важно сообщила Кейси и встревоженно добавила: И самой столицы вон печать столичной почты проставлена. За столом воцарилась тишина. Я взяла пакет, глядя на свое имя, написанное незнакомым почерком, держала его так, как держит бомбу, готовую рвануть в любое время. Эльза не выдержала первой. Если бы она не заговорила, то я так и сидел бы с пакетом в руках, а цепеньев в предвкушении новых неприятностей. Хельга, что там? Кто тебе пишет из столицы? спросила она. Открывай же. Я посмотрела на Анарна, тот кивнул и вдруг улыбнулся так, словно понял, что внутри. Тогда и я поняла. И мой страх сменился радостью, которая окатила меня солёной морской волной. Вскрыв пакет, я увидела дорогую гербовую бумагу. На такой заключали договоры в королевстве, и Гелерт и Маркония как раз и прислали мне такой договор. Они прочли мою рукопись, прошептала я, не узнавая своего голоса. Золотистый лист сопроводительного письма, тряся в пальцах, И прислали договор на издание, и хотят все книги, которые я уже написала. В следующий миг я разрыдалась так, что Анарэн обнял меня и заговорил что-то неразборчивое и ласковое, то, что говорят плачущим детям, пытаясь успокоить их. А я уткнулась лицом в его плечо, плакала, и в голове плавала лишь одна мысль: победила. Я победила. Я смогла.